Чем больше согревается тело Райдергуда, тем холоднее становятся доктор и его четыре помощника. Чем больше смягчаются его черты, тем суровее и жестче становятся их сердца по отношению к Райдергуду. Доктор моет руки и поглядывает на пациента все неодобрительнее. Теперь он выживет. <пух> получше его были люди. Да им не везло то Надо надеяться, что теперь он будет жить по-другому. Не так, как я думаю. И не так, как жил раньше. Да нет! Где ему? Они разговаривают негромко, щадя его дочь. Но она видит, что все они отошли и стоят кучкой в дальнем углу комнаты, сторонясь ее отца. Подозревать их в сожалении о том, что он не умер, когда был на полпути к этому, было бы крайностью. Однако они явно хотели бы, чтобы предметом их стараний был кто-нибудь получше. Искра жизни вызывала к себе глубокий интерес, пока дело оставалось нерешенным. Но теперь, когда она разгорелась в мистере Райдергуде, по-видимому, все желали бы, чтобы обстоятельства позволили ей вспыхнуть в ком-нибудь другом, а не в этом, господине. Мисс Аби является на место действия и глядит на Плута издали, шепотом беседуя с врачом. Ну, как бы там ни было, вы выполнили свой долг, как полагается, добрым и честным людям. А теперь идите-ка вниз да выпейте чего-нибудь за счет грузчиков. Все идут вниз... оставив дочь ухаживать за отцом. В их отсутствие в комнату является Боб Глидери. «Лицо у него что-то чудное, верно?» Плезент слегка кивает головой. «А очнется, так будет еще чудней, верно?» «Почему?» Ха, «Когда увидит, где он, понимаете?» потому что мисс Аби выставила его за дверь и не велела его больше пускать. А судьба, или как там она называется, опять его впустила. Ведь чудно, правда? По своей воле он бы сюда не пришел? Ну да, а если бы пришел, так его не пустили бы. Ну, я пошел. А то мисс Аби рассердится, а... А «Рука у нее тяжелая».